Глава 135. После того, как мы с Мудзе вышли из класса, я рассказал ей о решении учителя Джейн. Она весело рассмеялась, и я неловко спросил. «Почему ты смеешься? Неужели ты так счастлив из-за того, что будешь участвовать в конкурсе вместе со мной?» Она улыбнулась и ответила. «Обычно ты весьма сообразительный. Почему ты так тормозишь в этот раз?» Очевидно же, что учитель Джейн обманул тебя. Поскольку мы являемся учениками Королевской Продвинутой Академии, мы обладаем особыми привилегиями во всем королевстве Аксия. Вполне вероятно, что у нас не будут строго судить даже за убийство. Более того, это просто словесная переполка с учителем. Учитель Джейн, судя по всему, побоялся твоей лени. И что ты откажешься от участия в национальном турнире Продвинутых Академий. «Поэтому он придумал этот план, чтобы ты согласился принять в нем участие». Ее слова помогли мне подтвердить мои опасения. «Все верно. Я магистр. Как я могу быть наказан?» «Во всем королевстве, кроме учителя Ди, никто не может меня контролировать. Меня действительно обманули». Я горько рассмеялся. «Учитель Джейн действительно хитрюга». Но поскольку уже поздно сожалеть об этом, давай просто рассматривать это как выход из сложившейся ситуации. Она кивнула. Но я думаю, что этот турнир может оказаться не таким простым, как предполагается. Если это так, то почему учитель Джейн так хочет твоего участия в нем? Для участия он просто мог случайно выбрать несколько сильных учеников вместо нас. Я взял Мудзи за руку. Если мы будем иметь дело вдвоем, то это неважно. Хотя я сомневаюсь, что там будет что-то, способное одолеть меня. Ха -ха. Моя уверенность в своих силах значительно возросла после напряженной победы над Сифенгли. Фен Гли. Мудзы, будучи недовольной и раздраженной, отдернула свою руку и сказала. «Еще светло. Как ты можешь себя так вести? Бесишь!» Я наклонился и улыбнулся. «В таком случае сегодня...» Мудзи ударила меня по голове, после чего развернулась и побежала. «Ты отвратителен. Давай просто пойдем к учителю Джейн». Когда мы вошли в его кабинет, учитель Джейн полулежа сидел в кресле и, казалось, на что-то смотрел. Увидев, что мы вошли, учитель Джейн отложил книгу, которую он читал, в сторону. «Вы пришли!» «Мудзи, Джангун, должно быть, рассказал тебе о турнире?» Мудзи кивнула. Учитель Джейн улыбнулся. «Замечательно. В этот раз мне придется вас побеспокоить». Я горько улыбнулся. «Вы вполне успешно создали ловушку для меня. В этот раз я был полностью обманут вами». Учитель Джейн рассмеялся. «К сожалению, уже слишком поздно сожалеть, даже если ты это понял». Цель этого турнира очень проста, поэтому не жалуйся. Я не могу отправить с вами учителей, поскольку Академия должна продолжать нормальную работу. Вы можете сами отправиться туда. Я уже принял меры для оповещения остальных студентов, участвующих вместе с вами. Завтра утром вы отправляетесь. Джангун, у меня действительно нет иного выбора. Пожалуйста, не вини меня. «Какой смысл менять план?» если он уже закончен. Судя по всему, времени действительно было очень мало. Так что мы вынуждены отправиться завтра. Тогда давайте отправимся завтра. Есть ли что-то еще, что мы должны знать?» Учитель Джейн протянул мне листок бумаги. «Это рекомендовательное письмо. На нем написаны ваши имена. Я указал, что все вы маги-ученые, чтобы это не было слишком вычурно». Вам просто нужно отправиться в Магическую Академию Лесного Дракона. Там будут люди, которые встретят вас. Я взял рекомендательное письмо. На нем было написано, что наша Академия отправляет студента пятого курса, мага-ученого магии Земли Сиван Минга, студента четвертого курса, мага-ученого магии воды Хао Юексин, студента третьего курса, мага-ученого магии огня Маке Чтобы не раскрывать его тайну, использовался его псевдоним: студента третьего курса магоученного магии света Джан Гунвей и, наконец, студента третьего курса магоученного магии ветра Мудзимо для участия в трехлетнем национальном турнире продвинутых академий. В верхней части письма было написано «Королевская продвинутая академия магии» вместе с подписью учителя Джейн и официально печатью Королевской продвинутой академии. Я сказал, «Эта команда прекрасно сочетается. Не считая мага с магией тьмы, мы имеем все оставшиеся пять элементов». Услышав мои слова, лицо Мудзы слегка дернулось, но она вернулась к обычному выражению прежде, чем я это заметил. Учитель Джен ответил, «Все верно. Вы станете представителями сильнейших пользователей каждого из элементов». «Вы должны как следует поработать». Я спросил. «У вас есть что-нибудь еще, что вы хотите нам дать? Эта бумага не может быть всем, я прав?» Учитель Дженки кивнул. «Верно. Вам нужна только эта бумага. Чего вы еще хотите?» Я потер большим пальцем указательный палец. А «Как насчет того, чтобы дать нам немного денег на наши расходы? Мы помогаем Академии, принимая участие в конкурсе». вы должны сделать каждому по аметистовой карте, хе-хе». Учитель Джейн, посмеиваясь, поругал меня. «Ты не должен быть таким жадным. Ты думаешь, что аметистовую карту так легко изготовить? Впрочем, все в порядке. Я дам ее тебе. На самом деле аметистовая карта есть у всех, кроме Мудзы. Не думай, что я не знаю об этом». Получение аметистовой карты Мудзы логично, особенно с учетом ее возможностей. Я решил дать вам на всех тысячу алмазных монет. Этого должно быть более чем достаточно для ваших расходов. Я хотел сказать, что чувствовал себя обманутым. Точно, Си Иван Минг, ученик лидера Королевского союза магов. Как он может не иметь аметистовой карты? Очевидно, нет необходимости комментировать Макке. Хао Юе – элита молодого поколения одной из трех старейших семей. Я чувствовал себя так, словно потерял что-то. Если бы я знал это, я бы выбрал что-нибудь другое. Самый старый имбирь действительно острее молодого». Мудзи спросила, «Есть какие-либо преимущества становления чемпионами?» Учитель Джейн улыбнулся и ответил, «Конечно есть. Академия запишет ваши великие достижения. А у кого с отрицательными записями...» Все его выговоры будут вычеркнуты из истории. Я сердито сказал. «А вы действительно слишком...» Мудзи также пожаловалась. «Академия настолько скупа и все еще хочет, чтобы мы тратили на нее свою энергию». Учитель же не ответил. «Тогда чего вы еще хотите?» «Как насчет такого? Если вы победите, то вы сможете бесплатно сменить свой статус в Союзе Магов». Это выглядит немного полезно, поскольку мой текущий статус – это великий маг. С другой стороны, Мудзи все еще была не «У вас действительно нет более существенной награды?» Учитель Джейн был поражен ее вопросом. «Вам не придется беспокоиться о еде и одежде. Какую еще награду вы хотите? Разве я не согласился отдать вам тысячу алмазных монет?» Я вдруг подумал об одной идее. «Как насчет такого? Мы не хотим создавать проблемы для Академии. Как насчет представления нам права бесплатного питания за вашей поддержкой? Оно будет работать только во время учебы. Все наши расходы будут покрываться за счет Академии. В конце концов, еда в Академии и правда не из приятных». Учитель Джин ответил. «Что? Еда в Академии не из приятных?» «Это проблема. Я определенно изменю это. Я приму ваши условия». Он подумал, «Сколько же денег в месяц вы тратите, с учетом того, что вы можете много съесть?» Мудзи посмотрела на меня, соглашаясь с моими словами. «Точно, я буду представлять команду, если наши будущие завтраки будут в восходящей нефритовой волне».